Глава пятая. Бип. А, звонок в дверь. Матвей не сразу понял, где находится. С трудом поднял голову. «Ну, зачем ты позвонил?» шепотом сказала Фатина от входной двери. «Разбудил вот». Появился элегантный джуд, весь в белом, обвел комнату взглядом. «Я не знал, что имею право входить в твой дом без звонка», парировал он. «Привет», — сонно-пьяным голосом проговорил Матвей. «Здравствуй, самоубийца». Джут улыбнулся ему, взял за спинку стул, прятавшийся у стола, и поставил его на середину комнаты. Камикадзе. Матвей потер глаза руками и тоже сел на диване. «Простите, я что-то совсем... Ничего страшного. Вот я как раз успел приехать. Сейчас ты мне расскажешь, что у вас тут произошло». «Фатина рассказала, наверное». «Да, в общих чертах. Но она же ничего не видела. Видел ты. Ты изложи». Матвей зарылся пальцами волосы. Момент, я в себя приду, кстати, ты знаешь, что папа Фатина тебя любит. Любит. Джуд удивленно поднял брови. Любит. Он мне четко дал понять, что мне ничего не светит, потому что я тебе, цитирую, в подметке не гожусь. В смысле, ничего не светит? В смысле, мне с Фатиной ничего не обломится? Джуд перевел взгляд на хозяйку. Фатина запустила в Матвея вышитой думкой. С тот не успел увернуться. «Можно еще подробнее о том, что у вас тут происходит?» Невозмутимо продолжал Джуд. «Да ничего тут не происходит, Господи!» — взвыла Фатина. «Ты же знаешь, какое у папы дурацкое чувство юмора. Решил расставить точки над «и» на всякий случай. Еле выпроводила его». «Ничего не происходит», — согласился Матвей. «Она со мной на «вы» до сих пор еще. Хотя после подушки, я считаю...» «После подушки полетит что-то потяжелее», — мстительно предупредила Фатина. «Бутылка, например». «Так, стоп», — скомандовал Джуд. По его лицу нельзя было прочитать ничего. Позабавило ли его поведение Фатины, разозлило или вызвал ревность. Ни один мускул не дрогнул. Давайте вернемся к демонам. Матвей вел Джуда в курс дела. Фатина присела на подлокотник дивана. «Чего я тебе не сказала по телефону?» Матвей среагировал, когда я упомянула, что такого сто лет не было. Повторил сто лет, и казалось, что он впечатлен, поражен. Джуд опустил ресницы, немного подумал, потом вгляделся в лицо Матвея. «Говорить ты не будешь, это я уже знаю. Тогда слушай. То, что меняет твоя жена по твоим сведениям, до этого просуществовало сто лет, плюс-минус около того. Именно поэтому ты так нестандартно отреагировал на самую обычную фразу». «Я», — возмутился Матвей, но Джуд поднял ладонь. Я сказал, что сейчас ты будешь слушать, раз тебе нельзя говорить. Фатина справедливо заметила, что демоны так нагло не проявляли себя уже около ста лет. Древность, фольклор — все забылось. Были разные теории, но, разумеется, просто так они никуда не делись. Они и за эти годы время от времени всплывали, но в гораздо меньших количествах. О причинах мы гадали. Это проблема экологии, либо достижения системы образования, либо успехи здравоохранения, либо... неважно. Значит, кто-то их каким-то образом сдерживал, а теперь перестал сдерживать. Они помолчали. «Я так считаю, даже если ты меня совсем убьешь, их никто дальше сдерживать не собирается», — осторожно подал голос Матвей. «Думаю, ты прав. И, насколько я понимаю, вы жена женой уверены, что она творит благо. Молчи». Раз нельзя признаваться, значит нельзя. Принимается. Я рассуждаю. Значит у русалок была либо договоренность с демонами? Договоренность с демонами? Конечно нет. С кем-то, кто сдерживал демонов все это время? Морские ведьмы, кто у нас там? Понятия не имею. Морская ведьма, это из Андерсона, сказала Фатина. Это понятно. У нас своих хватает. Талхины, например. Гелла, как раз по детям. Имя возводит к слову Ялос, берег, берег моря. Ламия, дочь Посейдона, кстати. Правда, с ими там накрутили потом, не суть. Джуд напряженно размышлял. «Если был договор, значит, русалки что-то отдали со своей стороны. Сейчас они пытаются это вернуть с помощью вашей иностранной пресноводной русалки. Почему им понадобилась именно она, неизвестно. Да, понятно, ты уже в курсе, но делиться нельзя». То есть это не был договор конкретно на сто лет. Там, предположительно, были оговорены некие условия, которые может выполнить только твоя жена. Этого мне пока достаточно. Условия выполняются, пошли третьи сутки. Ты упоминал, что в целом на это уйдет три дня. То есть мы дружно доживаем где-то до завтрашнего полудня, а там мир откатывается к заводским настройкам. Твоя жена триумфально появляется из-под воды, демоны заполоняют Грецию. Мы с ними боремся, вы отбываете домой. Такой у вас был план. Матвей сокрушенно покачал головой. «Я про демонов от вас впервые услышал. Я понятия не имел, да и сейчас не уверен». «Не уверен, хотя своими глазами уже видел». «Я не уверен, что я видел. Меня укусил какой-то особо крупный скорпион, а если бы я на него по глупости не оперся, пожалуй, не укусил бы, а теперь все можно списать на токсины». «Действительно», — признал склонный к объективности Джуд. Все можно списать на токсины». «Давай-ка я сам схожу к твоей соседке, Фатина». «И что я ей скажу?» «Ты ей скажешь, что я педиатр. Я похож на педиатра». Фатина скорчила скептическую рожицу. Матвей еле удержался, чтобы не проболтаться, кого джут напоминает ему. «Педиатр», — заключил Джуд, — «неонатолог. Ты видела ребенка, что-то в нем тебе не совсем понравилось, поэтому ты пригласила своего друга-педиатра» который как раз проездом в городе и согласился оказать тебе услугу и заглянуть к твоей соседке. Буквально на минуточку, чтобы никому ни о чем не волноваться. Заодно ты проверишь, как она исполняет твои рекомендации и что там с молоком, а то ведь может подняться температура и все такое прочее. Встали, пошли.